Глава сорок В замке нас ждала возмущенная до предела баронесса Ламот. Стоило Грегу переступить порог, Оливия обрушила на него поток жалоб и недовольства. Я слушала все это с тайным удовлетворением. Похоже, в наше отсутствие эта дамочка возомнила себя здесь хозяйкой, но ей никто не стал подчиняться. А она на что рассчитывала? Лохматая и чумазая Эйла, заслышав наши голоса, бросилась в мои объятия. Я прижала ее к себе и поняла, что соскучилась. Девчонка совершенно неуправляема. Бродяжка, понятия не имеющая, что такое манера и достойное поведение, негодовала раскрасневшаяся Оливия. Сама такая! буркнула Эйла и спряталась за мою спину. Ты совершила огромную ошибку, подобрав это недоразумение, Григориан. Тебе следует немедленно отвезти ее в приют, пока она не разнесла весь замок. Спасибо, дорогая Оливия, но мы с Катериной сами разберемся с девочкой. Мой граф весело улыбнулся и потрепал Эйлу по макушке. Служанка Нари приняла у нас верхнюю одежду. Судя по расстроенному взгляду Эльфейки, ей тоже доставалось от Оливии, пока нас не было. Мы наскоро переоделись, умылись с дороги и спустились в столовую. Баронесса уже сидела за столом, обмахиваясь своим любимым веером, хотя в зале было совсем не жарко. «Как там старик Розен?» – нетерпеливо спросила Оливия. «Вам удалось спасти его?» Я незаметно сжала пальцы Грега, напоминая ему о нашем уговоре. До поры до времени никто не должен узнать секрет волшебного эликсира. А также тот факт, что я принцесса. Граф ответил мне легким кивком и в двух словах изложил баронессе историю с исцелением Генриха. «Неужели он теперь совсем здоров?» «Абсолютно. Никаких следов проклятия», – заверил ее Грег. «Что ж, это хорошая новость», – сдержанно ответила баронесса. «А вот у меня для вас новости исключительно плохие!» Эйла громко хихикнула, но я погрозила ей пальцем. чем потом, когда эта мымра уберется в свояси В мои колени под столом ткнулась мордой кошка Мэли, и я украдкой сунула в фамильярше кусок ветчины. Веселость моего графа была баронессе совсем не по нраву. А больше всего ее злило, разумеется, мое присутствие и то, как Грег смотрел на меня. «Мало того, что это бродяжка!» «У нее есть имя Оливия», – перебил подругу граф. «Что ж, как тебе будет угодно. Эта так называемая Эйла ни разу не ночевала в отведенной ей комнате. Она лазает по чердакам и подземелье вместе с дурацкой кошкой, ворует на кухне еду, учит мальчишку-садовника стрелять из рогатки, а еще она разговаривает с призраком. Ты ведь знаешь, что в твоем замке завелся призрак, Григрян. Я едва не лишилась чувств прямо на лестнице». «Это все?» Я вижу, что ты в полном порядке, моя дорогая. В порядке? Ты плохо расслышал меня, Григориан? Я едва не свалилась с лестницы. К счастью, этого не произошло. Так что за плохие новости? Броне Ламотра рассерженно свернула веер и стукнула им по краю стола. Магистр Найвит успокаивающе коснулся плеча Оливии, но она дернулась, сбрасывая его руку. Все ее внимание было обращено только на моего графа. Смотрю, ты не придаешь моим словам никакого значения эйла ребенок который вырос в бедных городских трущобах ты ведь не думала что она станет проводить время за вышиванием или чтением молитвенника что касается призрачной девушки ее тем более уже поздно перевоспитывать ребенка еще не поздно выпороть и рассказать о правилах поведения буркнула оливия благодарю тебя за совет но хочу напомнить что я не просил присматривать за девочкой ты согласилась остаться в моем замке на несколько дней чтобы убедиться что ты не подхватила заразу от которой едва не умер наш друг генрих «Что ж, я не ожидала никаких других слов от тебя и твоей Катерины». Я вскинула голову и прямо посмотрела на баронессу. До сих пор она старательно избегала общаться со мной напрямую и даже говорила в моем присутствии так, словно меня здесь нет. «Вы что-то хотели мне сказать, Оливия?» Невинно хлопая ресницами, спросила я. Мы с Грегом никому не говорили о нашем сближении, но я вот уже несколько дней чувствовала, будто нас графом окружает невидимый золотистый кокон. По ночам мы предавались любви, одни дни проводили в согласии, которое не требовало лишних слов. Наверное, все это было заметно со стороны, и если у некроманта Найвита наша любовь вызывала одобрительную улыбку, то для Оливии это было хуже горькой пилюли. «Хотела! Да, милочка!» Несчастный веер снова оказался в цепкой руке баронессы. Только теперь она держала его как кинжал, который собиралась вонзить мне в глотку. «За тобой охотится, и ты это прекрасно знаешь!» Пару дней назад охотничий отряд приезжал мимо ворот замка. «Если у тебя есть хоть капля благодарности к человеку, который приютил тебя, то ты не станешь подставлять его». «Подставлять?» – удивилась я. «Именно! Твое присутствие в замке кидает тень на графа Фламдели и Григориана Теодоруса II. Его ведь могут обвинить в укрывательстве на Мирянке, если найдут тебя здесь. Лучше тебе убраться отсюда поскорее, покуда не случилась беда». Грег учтиво кашлянул, заставив баронессу умолкнуть. Мне пришлось проглотить заготовленный на халке ответ, потому что в следующий миг мой граф сказал слова, поставившие в споре точку. «Оливия, я ценю нашу многолетнюю дружбу и все-таки попрошу тебя говорить с моей невестой более уважительно». «С невестой?» От неожиданности баронесса выронила свой веер прямо в тарелку с салатом. «Именно». Я хотел объявить это всем сразу на собрании нашего тайного совета, но ты вынуждаешь сделать это сейчас. Катерина – моя невеста. Друзья, прошу относиться к ней соответствующе. Магистр Найвит отсулетовал нам бокалом. Эйла вскочила со стула и закричала «Ура!». Служанка Нари и горничная Лидия радостно захлопали в ладоши. Кошка издала добродушное мурлыканье. Я в полном изумлении уставилась на Грега. Оливия же побагровела, как перезревший помидор. Выбралась из-за стола и, стуча каблуками, выбежала из столовой. «Боюсь, для баронессы это было даже более неожиданно, чем для меня», – шепнула я Грегу на ухо. «Ничего, она переживет эту новость, Катя», – отозвался мой граф. «А я? Ты даже не спросил моего согласия?» «О да, принцесса. За подобное безрассудство ты можешь приказать меня казнить. Но я согласна быть твоей невестой. Значит, нам не о чем спорить». Той же ночью Грег преподнес мне в подарок ожерелье с изумрудами в знак нашей помолвки. Я была счастлива, но все никак не могла отделаться от мысли об Оливии. Своими словами и выходками она укрепила растущее во мне подозрение в ее неверности тайному совету. У меня не было доказательств, но кому еще, кроме вздорной одинокой баронессы, понадобилось бы доносить на меня? Она просто ревнует, Катя, не обращай внимания. Заверил меня Грег. «Я давно знаю Оливию». У нее вспыльчивый характер, но на предательство она вряд ли способна. «Хочется верить», — вздохнула я, вспоминая свою заклятую подругу Ленку. «Хочется верить».